Рецепт тыквенных оладьев. Обратитесь за помощью к взрослым. Ингредиенты. Тыква очищенная, 500 грамм. Мука, 150 грамм. Сахар, 2 столовые ложки. Соль, 1 щепотка. Разрыхлитель, 1,5 чайной ложки. Яйца, 1 штука. Масло растительное, 50 мл. Способ приготовления. Тыкву. Нарезать кусочками по 2,5-3 см и отварить в кипятке 15-20 минут. Откинуть на дуршлаг. Когда тыква немного остынет, пюрировать ее в блендере. Выложить тыквенное пюре в миску, добавить муку с разрыхлителем, яйцо, сахар и соль. Замесить однородное тесто по консистенции, как густая сметана. Разогреть в сковороде растительное масло и выложить тесто ложкой. Жарить тыквенные оладьи на умеренном огне с двух сторон до румяности, примерно по 3-5 минут с каждой стороны. Готовые оладьи подавать на тарелке с медом или сиропом.